Внизу около воды они увидели лежащего сбитого пешехода. Он был ранен, но еще жив. Между тем варбург настолько ушел в воду, что из нее торчали лишь правые колеса. Четверо мужчин вошли в водяную воду и попытались подтолкнуть автомашину к берегу. Ценой больших усилий им это удалось. Они перевернули варбург и только тогда смогли открыть дверь и вытащить обоих находившихся в нем пострадавших. В это время прибыла машина скорой помощи, четверо раненых были доставлены в клинику. Эвернер Курц, не приходя в сознание, умер по дороге. Доктор Вальтери произвел вскрытие. При внешнем осмотре погибшего были обнаружены лишь резанные раны на левой половине лица, предположительно причиненные разбитым ветровым стеклом. С учетом характера катастрофы доктор Вальтери ожидал увидеть в качестве причины смерти либо повреждения от тупой травмы вследствие удара при падении, либо признаки утопления. Но вскрытие выявило лишь несколько переломов ребер и контузионные кровоизлияния в легких. Эти повреждения никак не могли объяснить смерть шофера. Правда, в отжатой жидкости легких находились зеленые, желтобурые диатомовые водоросли, Это указывало на то, что действительно некоторое количество воды из канала попало в легкие. Однако типичные симптомы смерти от утопления отсутствовали. В конце концов, при исследовании дыхательных путей, доктор Вальтер установил неожиданную причину смерти. С обеих сторон рядом с входом в гортань и на ответвлениях средних бронхов, от двух главных бронхов, он обнаружил многочисленные осколки стекла, некоторые даже величиной с горошину. Это были те характерные кубикообразные стеклянные частички, которые образуются в момент рассыпания ветрового стекла после удара. Осколки с твердыми краями застали большей частью в дыхательных путях и закупорили просветы бронхов, что должно было привести к смерти от удушья. Очевидно, писал Вальтери в своем протоколе, Вместе с водой в момент удара поверхность канала в легкие были втянуты кусочки ветрового стекла. Оставшиеся в живых попутчики курцы, лечившиеся в клинике, долгое время страдали от сильного затруднения дыхания. На основании данных вскрытия погибшего курца врачи предполагали и у них наличие в дыхательных путях осколков стекла. К счастью, это подозрение не подтвердилось. Затруднения в дыхании были вызваны вдыханием сточной воды и исчезли спустя некоторое время. Смеющиеся покойницы Стоит душная июльская ночь 1973 года. Окна в танцевальном зале ресторана, веселый взгляд, широко распахнуты, но желанной прохлады это не приносит. В помещении пахнет потом и пивом, скоро полночь, Сейчас оркестр заиграет прощальную мелодию. За одним из столов сидят 23 трехлетние Дитер Петсольт и 19-летняя Сольвейк Матис. Кельнер подходит к столу, чтобы рассчитаться с посетителями. Он берет пивной кружок и считает черточки. 16 пива, аудамы, у дамы 3 ликера и 4 яблочных сока. Еще одно пиво требует 5 сольт сюда еще одно пиво. Кельнер, получая деньги, когда он отходит от стола, сольвик говорит. Тебе не надо больше пить, правда? В этот момент оркестр начинает играть белую голубку. 5 соль встает. Я еще совсем хорошо держусь на ногах. Сейчас увидишь. Он идет сольвик к танцевальному кругу, берет ее за руку, поворачивается и спрашивает после первых шагов. «Ну что?» Сольвик смеется. «Порядок!» «Такой шофер, как я!» «Да я тебя провезу по канату через пропасть!» «Ну-ну!» — говорит Сольвик скептически. «А я говорю, провезу!» «Не провезешь, потому что здесь нет никаких пропастей!» После последнего туши, сыгранного оркестром, оба возвращаются к своему столу. Хельмир тем временем уже поставил пиво, но Петцвальд выпивает его не до конца. Он показывает Сольвик бокал с остатком пива и говорит, «Осторожный водитель перед поездкой отказывается от алкоголя». Оба выходят из зала, Дитор исчезает в туалете, быстрыми шагами он догоняет Сольвик на улице, рука об руку,